Глава пятнадцатая. Беседа и угрозы, которые окроплены рианорской кровью. «Андрей, как давно прибыл Осокин?» – спросила я между делом. «Минут пятнадцать назад, ваше при благородье», – тихо отозвался дворецкий, вышагивая передо мной. «Один? Со старшим сыном, с его сиятельистом Андреем Владимировичем», – отчитал все уважительно тот. Надо же, с сынком пожаловал. По крайней мере, пока почти безвылазно сидел в имении, я смог заучно ознакомиться со многими дворянами верхухованного эшелона. Если не ошибаюсь, у него четыре сына и одна дочь. Та самая стервозина. Не удивляюсь, если всыпав в свою мамашу, но это интересно. Когда до выхода оставалось подняться всего пару ступеней, взгляд у вновь зацепился за перстень одарённого. потому как за ещё одним на руке был явно дисбаланс в весе, а может, это был таким чувствительным. Но таковы были обычаи. Все перстни власти и силы носились на левой руке, в то время как на правой дозволялись лишь обручальные. Будучи ещё в своём прошлом теле, я и сам частенько грешил разными аксессуарами. Даже мужские серьги были в ходу. Но нам не всегда сплошь находились защитные артефакты. Как бы то ни было, но два перстня тешили моё эго. А было оно размером с динозавра, особенно магический, ведь на воинские оно смотрелось уже достаточно. Обменная мастерская работа ювелиров и артефакторов Плеяды. Символ 4, что выделялся на фоне золота. Чуть выше цифры красовался всего один дорогоценный ярко-красный гиацинт наивысшей огранки, означающий принадлежность к молнии. Внутри которого слабо пульсировали три жилы. Магистр третьей степени магии молнии, дворянин, граф, старший Витий с первым спектром духа, или уже Ратай. Я думаю, пусть пока мест так и останется. Меньше знают, крепче спят. Осталось дождаться еще перстень столпа, и будет комплект. Что ж, я уже не тот убитый, задушенный, тщедушный сброд, что очнулся в подворотне на третьем кольце Царицына. А ведь прошло чуть больше двух месяцев. Пройден немалый путь. Вот только сдаётся мне, что потенциал моего нового тела скоро начнёт стагнацию и сильно замедлится. Импульс эфира в этой тушке сделал всё, что мог. Далее понадобится только усердный труд. В таком случае будем соответствовать. В гостиную Решетниковых я заходил до невозможности вальяжной и линиевой походкой. Само собой, со своей ферменной кривой и отчуждённой ухмылкой. Причём одет я был подобающе. Тактические штаны, что были даже не моя Решетникова, и футболка, которая была на пару размеров больше, тот же жандарм. А Сергей Петрович был мужик в теле. «Дарина Алексеевна, мое почтение!» Вежливо я улыбнулся хозяйке имения. «Прошу простить за мой неподобающий вид. Слишком торопился». Женщина изобразила слабую хмылку, так как уже привыкла к моим закидонам. Да и, думаю, муж ей всё объяснил. Хозяйка уже была открыла рот, чтобы что-то произнести. Но опередил её тут самый Андрей. Хоть самосокинин и наблюдал за всем со слабой улыбкой. Что-то незаметно, чтобы ты торопился. Фыркнул раздражённо тот. Решетникова почти мгновенно опалил его сердитым взглядом, но я поспешил вмешаться. Да и ни за что мы ты добродетельной беременной женщине слушать будучие сквотки. Дарина Алексеевна, моим глубочайшим извинения. Я, конечно, понимаю, что вы здесь хозяйка. «Но не могли бы вы оставить меня наедине с этими людьми? Поверьте, разговор долго не продлится». Попросил я её пропускать мимо ушей выпад этого хмаря. «Надо же, так он ещё и магистр второй степени, и всего лишь младший ветеран. Весьма неплохо, для слабака. Ему примерно лет 25-26. К тому же вынужден был признать, что у нас угадывались явные сходства. Каштановый цвет волос, карие глаза, одинаковая форма лица». Всё досталось от Папаши. Как тебе будет угодно, Захар, кивнула согласно девушка. Если что, я всегда рядом. Бросив очередной равнодушный взгляд на Осининых, Тара размеренным шагом покинула гостиную и предел за ранее раскинуто вполога тишины. Стоило ей скрыться, как я без какого-либо стеснения со всего маха усадил свою задницу на диван, подхватил со стола чашку с ароматным чаем. и в провокационном жесте забросил ноги на небольшой столик. «Надеюсь, Решетников меня простит». «Слушаю», — сухо произнёс я со слабым ехидством. «Весь во внимании». «А ты не хочешь поприветствовать своего отца как следует?» — процедил отрывисто Андрей, пока его папаша любопытным и изучающим взглядом осматривал меня с ног до головы. «Или ты этому не обучен?» «Бездна, да сейчас кто-то лопнет от ярости». Держи себя в руках, тоже мне дворянин. Или он настолько рад нашей встрече. Этот Андрей ведёт себя так, словно я ему яйца каблуком отдавил. Во-первых, ты прав, я ведь с третьего кольца. Какие там могут быть манеры? Сплошь одно быдло. Во-вторых, я столб империи. И ко мне обращаться только на «вы» и в уважительной форме. В-третьих, я не вижу здесь своего отца, даже так называемых родственников. Так что уволь меня от своих истерик». Оспехнулся я, но на смену веселью тотчас пришла рянорская жёсткость. Зачем пришли? Уже считаешь себя важной шишкой? Да ты хватит, Андрей. Вдруг раздался спокойный голос Сокина, который пронзил его холодным взглядом. Видимо, я зря тебя взял. Либо замолчи, либо пойди проветрись. Прости, отец, такого больше не повторится. Тихо проговорил его сынок, почти сразу, ёрзая на кресле. «Я буду нем, как рыба. Можете беседовать». «Спасибо, что разрешил», — колко заметил князь, отчего парень поник ещё сильнее. Но тот уже обратил свой взгляд вновь на меня. «Ну, здравствуй, Захара». «И вам не хворайте, ваше сиятельство», — отсолитовал я тому кружкой, смачно и громко отхлебывая из неё. «С чем пожаловали или просто в гости заглянули?» Не надо ходить вокруг да около. А взгляд сразу зацепился за его перистость. Да мы по папане нехило дарённый, оказывается. Архимагистр третьей степени, так ещё и старший витезь. Солидно. Вижу, ты стал весьма деловым человеком. Позволил себе слабую улыбку князь и медленно потолкнул мне папку с гербами рода Сокиных. Ознакомься вот с этим для начала, будь добр. Зачем «Ознакомься, так будет быстрее», — расслабленно сообщил он мне. «Давай посмотрим, что там за бредятина». Подхватив папку и усевшись поудобнее, я стал тщательно вдаваться во все подробности написанного. Там было всего пять листов, но чем больше я читал, тем больше хотелось выпустить в осадок и громко рассмеяться. Как подсуетился. «Бездна, да меня хотят купить! Официальное усыновление!» Официальное принятие в род без какого-либо вассалитета, как принято среди дворян с другими ублюдками. К тому же я еще буду и первым наследником рода и будущим главой при гибели своего папаши. Далее идет нехилая сумма денег на банковский счет, свое имение и много-много прочего. Да столько прочего, что будь я обычным человеком, то волосы-то бы стали во всех возможных местах. Но как жаль, что мне на это все чихать с высокогорных вершин Зеленвальда. В гробу и в Софьяновых сапогах я видел всё это прогнившее наследство Осокинах. «Это всё?» — усмехнулся я, бросая папку на стол. «Солидно, но не постесняй спросить. А жён мне будешь тоже ты выбирать?» «Так принято в роду», — кивнул головой князь. «Поверь, с этим проблем не будет. Я подберу тебе лучших кандидаток из союзных родов». «Союзных родов? Вот это уже интересно». Здесь свои коалиции, альянсы, что ли, есть. Нужно будет разузнать. К тому же ты Осокин Захар, внезапно продолжил князь с отстранённым видом. Хочешь ты это или не хочешь, но ты Осокин. Мне всё равно кто я, хоть хрен рогатый, пожал я плечами. Овы, но я вынужден отказаться от столь щедрого предложения. Хаханул саркастично я, поднимаясь на ноги и намереваясь уйти. Если это всё, то можете проваливать обратно. Разговор окончен. У тебя моя сила, моя кровь, вновь продолжил он, словно не слушая меня. Сообщаю, мы сможем поставить на колени множество других родов. А после подписания этих документов перед тобой откроются ему различных возможностей. Ты обретёшь влияние наравне с другими наследниками в империи. Сейчас ты один и далеко не уйдёшь. Поверь, если поступишь необдуманно, Обязательно качнёшь чашу весов и без того шаткого равновесия среди знати. К тому же, разве ты не хочешь знать, кто твоя мать? Жива ли она? Чтоб меня тавтунский жеребец улегнул, врёт и не краснеет. И со слухом у него беда, вот только не у меня. Слышу нечто знакомое. Надеюсь, будет интересно. Да и плевать я хотел на ваше равновесие, на эту якобы мать. Ни одна разумная женщина не оставит своё дитя на произвол судьбы. Раз не понимаете по-хорошему, значит, будет по-плохому. Так всегда лучше доходит. М-да, и почему с первого раза никто не понимает? спросил я сам у себя, тяжело вздохнув. Похоже, ты ничего не понял, Папаша, процидил он грубое, а взгляд мгновенно ужесточился. Я пытался быть учтивым, но вы действительно твердолобый. Хотя, может, Белосильцев до тебя чего-то не донёс, и ты себе нафантазировал невозможного. Тогда слушай меня внимательно, можешь даже записать, вдруг ты глухой. Уясни себе одно. Моя фамилия Лазарев. Лазаревы мы сдохнув в случае чего. У меня нет родных, у меня нет отца, у меня нет матери. Я был и остаюсь сиротой. Ничего общего с вами я тоже иметь не хочу. В гробу я всех Осокинах видел. Чихал я на ваш рот с высокой колокольни. Плевал я в особенности на тебя. Мы чужие друг другу люди. Заруби себе на носу. А я тебе бумажками...» И тыльной стороной ладони швырнул их в его сторону. «Можешь потереться. Мне никуда не сдалось ваше богатство и наследство, а также место твоего сраного наследника». «Детей у тебя до да хрена!» — хмыкнул брезгливо я, кивая на Андрея. А сам парень уже еле себя сдерживал, чтобы не наброситься на меня. Руки были сжаты в кулаки, он весь дрожал от злости. «Найдёшь, кого поставить во главе. Что насчёт твоих угроз? Ими тоже можешь потеряться. А касательно моей непонятной мамаши, которую я даже не помню, она может катиться вместе с тобой на все четыре стороны». «Читай по губам, Асокин, вдруг ты туго дома!» И, сделав театральную паузу, заключил. «Я сирота! Катись отсюда!» Перегнул палку, но зато понятно. Я пытался быть хорошим и учтивым. Вот только уже в следующий миг маска безмятежности на лице князя дала трещину, обнажая гримасу гнева и невероятной ярости. Воздух наэлектризовался до предела за долю вздоха. Сдохни, тварь, заревел раненум зверь Мандрей, метнув мгновенно в меня какой-то огрызок метровой молнии, что напомнила собой пику. Оскорбление рода можно смыть только кровью такого блядка, как ты. Нас разделяли всего 3 м, но реанурские инстинкты сработали заранее, ещё до формирования его плетения. Яркая алея силы духа поднялась подобно волне из глубин воинской сферы, а поверх неё застроило защитное тело молнии. Не в моём доме. Вдруг раздался разъярённый голос Решетниковой. Потоков магии на 1 квадратный метр стало гораздо больше, а передо мной, будто по щелчку пальца, фадарёное образовал себе ветряной щит, что был наполнен магией до отказа. Огрызок молнии ударился о барьер Решетниковой и распался на несколько сгустков, что стекли прямо по выставленной защите. Вот только это один хрен не помогло. Далее всё произошло настолько быстро, что я не успел ничего сделать, даже со своими хвалёными рианорскими инстинктами. Настолько сокин был силён, настолько стреми телен был его выпад. Ему хватило одной руки, окутанной силой молнии, чтобы четыре щит щитника полностью разрушился. А ведь она была архимагом третьей степени. Но почти сразу женщину одолел откат, а всё из-за того, что она резко влила весь резерв в щит. В следующие секунды из носа могиня хлынула кровь, и та рухнула на пол совершенно без чувств. В груди ухнуло то сознание, что женщина была беременной. И не приведи бездна, что-то случится с ребёнком. Я хоть и редкостный мерзавец, но решетников и она не сделали мне ничего плохого. Только сделать я уже ничего не мог. После хлёстки удар молнии пришёлся и на меня, продолжая своё резкое движение и не оставив от моей защиты из духа и молнии ни следа. В глазах всё поплыло. Я даже отключился, правда, всего на вздох. Пришёл в себя я через пару мгновений, оказавшись в полёте. Уже в следующий миг моё тело подобно ядру пушки или огненной стреле пробило стену имения. А ещё через секунду я со всего маху приложился спиной о каменный забор у садьбы, пролетев перед этой метров 50. Взгляд был как в тумане. Одна рука кое-как упиралась в землю, а вторая была сломана в двух местах. ведь в последнее мгновение я пытался именно ею защититься. А затем я и сам не сдержался. Из глотки обильным рычом дважды изверглась кровь, да и тело отказывалось слушаться. Урон был невообразимым. Ладно, потерплю, всё равно это того стоит». «Неблагодарный щенок!» рявкнул в гневе князь, вышагивая на улицу через дыру в стене и направляясь в мою сторону вместе со своим довольно скалящимся Андреем. «Уже за такие слова ты должен умереть. Но я милосерден». «Ха-ха-ха! Надо же!» Хохотнул я сквозь кашель, вновь сплёвывая изо рта кровь и ухмыляясь тому окровавленными губами. «А ведь я был прав насчёт тебя. Ты обыкновенная и никчёмная тварь, Асокин. Женщина-то здесь при чём?» «Давай, мразь!» Сделай ещё несколько шагов, подойди ближе. Сознание начало плыть, но весь доступный эфир уже был готов к действиям. Правда, с нынешней силой и даже с учётом эфира, сильно сомневаюсь, что смогу хотя бы проломить его щит. Меня заметто макнули в дерьмо носом, рассчитывал на меньший урон. Но не успел этот урон сделать ещё и пары шагов, как вокруг меня резко выросло из десяток каменных пик, образовав подобие защиты. И откуда-то сверху спикировал уже знакомый силуэт жандарма. Твою мать! Вот это неожиданно. Его я не слышал. А следом раздался до безумия холодный, шелестящий голос. Сокин, ты совсем страх потерял? Смеешь отаковать моих гостей в моём же доме? А, и ты тоже здесь, жандарм. Хмуры протяжный зрёк князь, смерив его презрительным взглядом. Сергей Петрович, отрубно вырвалось у меня. И на пошатывающихся ногах я сделал пару шагов, придерживаясь уцелевшую рукой за частокол из каменных пик. «Ваша жена! Она там!» Не хватало, чтобы из-за меня пострадала ни в чем не повинная женщина и ее будущий ребенок. В глазах у Решетникова на секунду промеликнула паника и страх, и тот на всей скорости уже хотел было рвануть к дыре в стене, но, может, сама бездна услышала мои молитвы. Так как его супруга Микс спустя уже сама мчалась в нашу сторону с той самой заполученной дары на всём ходу, причём применяя крупицу восстановившейся магии ветра, тем самым ускоряя себя, и выглядела то в полнице лёхонькой. С души будто камень свалился, а судя по виду жандарма, не у меня одного. "Я в порядке, дорогой. Спасибо за подарок", усмехнулась она, остановившись рядом с мужем. А в глаза сразу бросилась ампула зелья. которую женщина удерживала между пальцами. Точно такую же мне споили Кочкин и Федотов на аренарии. «Жива твоя жена, как видишь, жандарм! По поводу этого недоразумения я был в своём праве, учил своего блюдка манерам!» Холодно отчеканил Осогин, смирив Решетникова презрительным взглядом в очередной раз. «За ремонт так и быть заплачу, а что касательно тебя, щенок неблагодарный!» И тот повернул свою голову уже в мою сторону. «Имей в виду, даю тебе сроку на размышления. Скажем, да приема у Трубецких. Не согласишься, тебе же будет хуже, поверь. Я все о тебе знаю». «Знает он обо мне. Хорошо, тварь. Ты сам подписал себе смерть и приговор, Осокин, и твой грибаный сынишка. Сам. Ты узнаешь мой ответ обязательно». «Будет тебе приём, горячий приём, клянусь бездной. Я перережу глотки вам обоим». «Это так, Захар?» усомнился на миг капитан. «Только скажи, и я помогу». «Не стоит, Сергей Петрович, спасибо вам», — отказался я. Тело уже не слушалось, и держался я из последних сил. «Сам разберусь, к тому же из-за меня пострадала ваша жена». Моих извинений недостаточно, но я прошу прощения. Я завтра же съеду от вас. Серёжа, он не виноват. Вдруг это из-за власти Харишитникова. Я сама решила ему помочь. Я не слышу ответа, щенок, рявкнул Свирипосокин. Будет тебя терет, будет, процодел тихо я, сглатывая выступающую кровь. Тело уже в следующий мгновение внезапно вздрогнуло и стало заваливаться вперёд, но меня быстро подхватили цепкие руки жандарма, удерживая в одном положении. Ещё как будет. Князь перед тем, как развернуться напоследок, смерил меня равнодушным взглядом, а я даже успел заметить до безумия тоштворный взгляд Асукинского щенка, который чуть ли не лучился довольством. Но и он тот ещё сунгас. Ведь откуда-то справа и сзади, прямо из-за ограждения Вдруг раздался властный и громкий голос Ростислава. «Господа, а мне объяснит кто-нибудь, что здесь у вас происходит? Может, и я поучаствую в ваших забавах, а?»